намечается полет то есть как это в рабство спросил потрясенный волька очень просто обыкновенно как всегда продают в рабство нервно огрызнулся он взял и продал в рабство чтоб не трепался и сережку ты -то тоже продал вот уж кого не продавал того не продавал кто это такой сережка о прилинейший Он тоже пропал. Женя пропал. И он пропал. Я не знаю мальчика по имени Сережка, а величайший в мире балда. — от кого ты назвал балдой? — полез Волька в амбицию. — Тебя, о, Волька ибнолеша. Ибо ты не по годам мудр, — сказал Хаттабыч, очень довольный, что ему удалось так кстати вернуть слово, которое он впервые услышал от Вольки, когда они собирались пойти в кино. Волька покраснел, и, стараясь не смотреть в честные глаза старика, попросил Хатабыча не называть его балдой, и он не заслуживает этого звания. — Хвалю твою скромность, бесценный Волька ибнолёша! — молвил Хатабыч и устало добавил. — Я слаб от множества вопросов и умолкаю. Тогда Вольк сел на скамейку и заплакал от бессильной злобы. — Верни, пожалуйста, обратно Женю. Хаттабыч внимательно посмотрел на Вольку, пожевал губами и задумчиво произнес, обращаясь больше к самому себе, нежели к Вольке. «Я сам себя удивляюсь. Что бы я ни сделал, все тебе не нравится. Интересно, в чем дело? Неужели в старости? Эх, старею я!» «Что то что ты, Гасан Абдурахман Абнхаттаб? Ты еще очень молодо выглядишь». — сказал сквозь слезы Волька. — Действительно, старик для своих трех с лишним тысяч лет сохранился совсем неплохо. Ему нельзя было дать на вид больше ста, ста десяти лет. — Ну, уж ты скажешь, очень молодо, — самодовольно ухмыльнулся Хаттабыч и, доброжелательно взглянув на Вольку, добавил. — Нет, вернуть сюда Женю, я, поверь мне, не в силах. Но, — продолжал Хаттабыч многозначительно, — «Если ты не возражаешь, мы можем за ним слетать». «Слетать? В Индию? На чем?» «То есть как это на чем?» «Конечно, на ковре самолета». «Когда можно вылететь?» — всполошился Волька. «Хоть сейчас?» «Тогда немедля в полет, — сказал Волька и тут же замялся. Вот только не знаю, как быть с родителями. Они будут волноваться, если я улечу». «Пусть это тебя не беспокоит», — отвечал старик. Я сделаю так, что они тебя ни разу не вспомнят за время нашего отсутствия».